Глава 19. Хорошо, мне срочно нужен отряд спецназа. Тайно, без лишних звонков и предупреждений. И самое главное, чтобы полномочия у их главного были выше начальника Слу. Закашлял в трубку мужчина, перебивая меня. Алексей, ты с горы упал. Какой еще спецназ? Как вас зовут? «Александр Михайлович!» Сдерживая смех, представился собеседник. «Александр Михайлович, свяжите меня с князем! Срочно!» Глубоко вздохнув и понимая, что мою просьбу удовлетворят очень вряд ли, все же произнес я. «Как я и говорил, его светлость очень за...» На этих словах я не сдержался и бросил трубку. Как раз в эту секунду молчаливое терпение куратора кончилось, Она подошла ко мне и, строго оглядев, спросила «Ты почему нарушаешь общие правила?» «Извините, у меня дядя – агент МБА. Очень редко получается поговорить», ответил первое, что пришло мне в голову и потупил взгляд. «МБА?» С неожиданным уважением в голосе уточнила Елена Евгеньевна, а затем добавила «Хорошо, в порядке исключения». Я лишь кивнул, отходя от такой реакции Мигеры. И вылупился ей вслед. На моей памяти это был первый случай, когда мы с ней разошлись без конфликта. Может быть, вспомнила то видео, или в ее душе все-таки есть что-то святое? Пока я размышлял над произошедшим, ко мне сбоку подошли Алина с Максимом. «Леша, привет!» Тепло улыбнулась девчушка, а товарищ пожал мне руку. «Привет, ребята!» – спешно ответил я. – а затем, оглядевшись по сторонам и встав так, чтобы снимающие нас камеры не смогли разобрать мои действия, передал подруге бутылек с той гадостью, которую выкрала Кали у поварихи. Не смотри, остановил я ее любопытство и серьезно оглядел Алину. Передай эту штуку лично отцу в руки. Скажи от меня, нужно сделать анализы. Это очень важно. Ничего не! Ты все слышала. «Я чуть позже приду и постараюсь все объяснить», шепнул я на ухо подруге и подмигнул товарищу. «Можно было, конечно, сделать это и после уроков, чтобы так не напрягать друзей, но я решил перестраховаться. Мало ли что предпримут злодеи». «Леша, мне это все не нравится», забеспокоился Максим. «Что-то случилось?» «Нормально ответить товарищу мне не дала Елена Евгеньевна». Впрочем, втягивать друзей в это дело я крайне не хотел, так что может оно и к лучшему. «Обломов, нам пора», – произнесла подошедшая сбоку куратор, и мы оставили ребят, направляясь с ней в сторону главного холла. Кабинет Лидии Васильевны ближайшие три часа я мог наблюдать только с обратной стороны двери. Зам. директора Воснецова Лидия Васильевна. Гласила табличка, которую я оглядел не один десяток раз от скуки. Елена Евгеньевна ждать не стала. Оставив на секретаря, периодически поглядывавшего на меня поверх черного прямоугольника своего монитора, женщина ушла по другим делам. Меня посадили в приемную и который час бесцеремонно мариновали, заставляя томиться в ожидании. Правда, прежде всего, невесть откуда появившийся охранник проверил мои карманы и два раза похлопал ладошками по всему телу, после чего вытер пот и произнес. «Телефон где?» «Отдал», – пожал я плечами. Белорецкий? попытался уточнить боец, но я его проигнорировал. С недавних пор я догадался, что у меня фактически есть пространственный карман. Все вещи, которые я передаю Кале, у меня найти невозможно. И в то же время, если вдруг мне что-то срочно нужно, демоница всегда услужливо подкидывала мне эту вещь в карман пиджака. Когда я спросил Кали, почему она мне об этом не рассказала раньше, Димоница отвела взгляд в сторону и порадовала тупой и в то же время смешной отмазкой. Видите ли, она боится, что я могу увешать ее рюкзаками и превратить исключительно в грузовую лошадь. К сожалению, у такого склада были и свои издержки. К примеру, для того, чтобы забрать у меня телефон, Кали пришлось ненадолго бросить наблюдение за своим субъектом и метнуться ко мне. В последнее время без демониции я ощущал себя фактически беспомощным. Весь пласт работы, послежки, прослушки и сбору информации бесовка тащила на себе. И самое удивительное, ей все это приносило удовольствие. Похоже, Кали настолько наскучила жизнь в нашей деревне, что появившиеся в этой школе приключения она воспринимала с энтузиазмом и большой радостью. И, кстати, подслушанного и записанного ею разговора между парочкой, которая как раз сейчас следовала в мою сторону, хватит им обоим на два расстрела или три пожизненных срока. Правда, эту информацию еще нужно обработать и суметь грамотно подать. Если, конечно, я до того момента доживу. «На тебя, молодой человек, в последнее время слишком много жалоб», разглядывая меня поверх правы своих очков, произнесла вошедшая в свою приемную Лидия Васильевна. Только вот ей на все эти жалобы было плевать. Женщину в сером костюме напрягало совсем другое. И начальника службы безопасности в лице Аристарха Дмитриевича она привлекла к моему допросу совсем не случайно. Они были повязаны одной грязной цепью, и оба желали убедиться, представляю ли я для них опасность. Лидия Васильевна открыла дверь в свой кабинет, после чего мы поочередно туда вошли. По размаху и роскоши это место, конечно, уступало кабинету директора, но в целом все было на уровне. Мне даже слегка показалось, что Лидия Васильевна старалась по каждому пункту соревноваться со своей начальницей. Хотя это просто мог оказаться проект одного дизайнера, который поработал во всех высоких кабинетах этого места. Все мои размышления прервала женщина, усевшаяся на свое кресло. К слову, стоять в этом кабинете было отведено только мне. Аристарх Дмитриевич также присел на диван. «Помимо кучи жалоб, ты мало того, что сам устраиваешь непонятные бойкоты в столовой, так еще и всех вокруг подговариваешь» продолжила спокойным тоном меня обрабатывать директора. Я же продолжил скромно молчать, не желая открывать рот до тех пор, пока это не понадобится. «Держи ручку и бумагу, будешь писать объяснительную. Нам очень интересно, чем тебе не угодила пища в нашей столовой». Лидия Васильевна решительно не называла истинную причину моего здесь пребывания, явно желая, чтобы я сам все рассказал. «Я вам могу и устно ответить. Пища меня вполне устраивает. Вам бы с компотом разобраться, частенько порченый дают». «Да? А в обед ты дуешь его за обе щеки?» Подняла бровь женщина, а все это время молчавший начальник охраны немного подсобрался. «В обед он нормальный. Аристократам вы такое давать, видимо, побаиваетесь». «То есть ты считаешь, что руководство школы делает это специально?» «Трудно что-то однозначно утверждать. Пожал я плечами и постарался сделать как можно более честный взгляд». «И как же ты с такой точностью определяешь качество напитка?» С усмешкой в голосе произнесла Васнецова. «И что им ответить? Врать нельзя, правду говорить тем более». Пока я мешкал и размышлял над своим ответом, отметил, как Аристарх Дмитриевич поднялся с места, поставил на стол два стакана и, перекрыв обзор своей спиной, стал наполнять их из стоявшего рядом графина. «Пей!» – приказным тоном произнес мужчина, выставляя оба стакана передо мной. Неудивительно, что меня сейчас хотели проверить. Один стакан с водой был абсолютно безобиден, а вот над вторым парила знакомая черная дымка. «Это обычная вода», – более мягко произнесла Лидия Васильевна, а затем добавила. «Можешь выпить один из них». «Я не хочу», – бросил отрицательно качнув головой и вновь потупил взгляд. «Я сказал, пей!» – рыкнул начальник охраны так, что вздрогнул не только я, но и сама замдиректора. «Тише, Аристарх!» – аккуратно похлопала она его по плечу, поднявшись с кресла, а затем повернулась ко мне. «Если не хочешь, то просто скажи, есть ли тут, как ты говоришь, испорченная вода? Из какого бокала ты бы не стал пить?» Несмотря на ласковый тон и явно натянутую улыбку, Лидия Васильевна дымилась намного сильнее, чем стоявший рядом с ней мужчина. «И если Аристарх Дмитриевич просто был дико злой, то она, по моим ощущениям, в данную минуту и вовсе хотела меня убить». «Из ваших рук? Ни из какого!» – с обидой в голосе проворчал я, кротко поглядывая на этих двоих. Взгляды, которые я на себе поймал после сказанного, говорили о многом. Лица оппонентов, особенно у отличившегося своей несдержанностью мужчины, густо покраснели и отражали крайнюю степень раздражения. Оба эти человека совсем не привыкли к прямому неподчинению и сейчас явно истощали все резервы своего терпения на маленького наглого мальчишку, посмевшего им перечить. Тем не менее, опыта общения с детьми у Лидии Васильевны было на несколько порядков больше, нежели чем у ее коллеги, и женщина так и смогла ответить сдержанно. «Как хочешь. Секретарь отведет тебя на занятие Можешь идти». Ледяным тоном с едва скрываемой злостью произнесла замдиректора. Покидая кабинет этой ведьмы, я спиной ощущал напряжение, повисшее в воздухе. «Я прямо в предвкушении их послушать», – промурчала в голове Диманица. «Ты мне обещала его личное дело!» «Обещала», – кивнула Васнецова. «Там какой-то программный сбой». Кроме фотографии, даты рождения и фамилии, ничего нету. «Это не сбой, а намеренно скрытая информация. Эти сверху нередко так делают», – качнул головой Аристарх, который нашел все то же самое. «Да и плевать уже. Его нужно устранять». «Он умнее, чем мы думали, и довольно сильный», – бросил мужчина, устремив свой взгляд на собеседницу. «Это ничего не меняет». Каким-то образом этот говнюк с легкостью определяет наличие добавки». На несколько мгновений женщина замолкла, но потом, добавив стали в голос, продолжила. «Он опасен для нас. Обустройте всяк, как несчастный случай или пропажу. И не надо откладывать это в долгий ящик». «Проблем с белорецкими не будет», – кивнув, уточнил арестарх Дмитриевич. «Щегол дружен с девчонкой графа. Проблемы будут, если он начнет ей болтать то, чего не следует. Раздраженно фыркнула замдиректора. Действуй. К моменту окончания этой неприятной беседы у меня уже успели закончиться все уроки и даже прошел обед. Поэтому на занятия по развитию удара я пришел голодный и злой. Злой не потому, что уже был в курсе всех деталей разговора этих ублюдков. А по-другому назвать тех, кто без зазрения совести травит детей и отдает приказы на их устранение, я не мог. А потому что ни князь, ни его канцелярия, ни даже граф мне до сих пор не перезвонили. Последнему, к слову, это было еще поразительно. Алина, скорее всего, только-только вернулась домой. «Мы тебя уже потеряли», – стал шипеть над духом Степка. «Пока еще нет». Вздохнул я, оглядывая обеспокоенную группу товарищей, среди которых затесалась и Ксюша. «Может, тебе нужна какая-нибудь помощь?» Подсаживаясь ближе, спросила девчонка. «Это вряд ли», – бросил я, но затем внезапно передумал, оглядев его заинтересованным взглядом. «Кажется, ты хвасталась, что научилась работать с чистой энергией?» «Ну, у меня еще очень плохо получается». Скромно потупив взгляд, ответила Ксюша. «Ничего. Я тебя научу. Нам много и не надо». Вдобавок к напряженному дню, вместо прогулки в парке с остальными детьми, мне пришлось идти отрабатывать второй день своего наказания. Назначенный куратор вновь оставил нас одних, выделив каждому провинившемуся по участку, который тот должен очистить. К слову, надо отметить, что если работать плохо и не успевать, то длительность наказания попросту увеличивается. Бросать нас тут на заднем дворе никто не боялся, так как мы работали под надзором как минимум двух камер. Да и все ребята, не считая меня, были из пятых-седьмых классов, где личного куратора, который водит за ручку по школе, уже нет. Мы, кстати, ждали окончания начальной школы с большим предвкушением в том числе и из-за этой прекрасной перспективы хоть на какую-то свободу передвижения. Едва Вадим Александрович нас оставил одних, как группа ребят направилась ко мне, кто бы сомневался не с самыми дружелюбными намерениями. И это сейчас, в такой напряженный момент. Тьфу ты, вот мне только вас и не хватало, проворчал я себе под нос, отмечая их приближение. Мелкий, привлек мое внимание один из пареньков. Ты, я смотрю, работать умеешь лучше всех. В штанах у тебя мелкий. Зло грызнулся я. Настроения не было никакого. От такого встречного наезда подошедшие ребята моментально опешили, после чего, переглянувшись, стали посмеиваться над заговорившим со мной пареньком. Тому, собственно, пришлось, чтобы хоть как-то реабилитироваться в глазах окружающих, держать ответ. Хотел я с тобой по-хорошему, но ты, вижу, больно дерзкий. Состроив серьезное и важное лицо, стал говорить, парнишка. Расклад такой. Ты либо добровольно начинаешь уборку с наших квадратов, либо я тебя сначала отлуплю, а потом ты все равно это сделаешь. Вы вообще в курсе, за что я здесь? Ступости этих ребят я слегка обалдел. Только ленивый в школе не обсуждал недавно произошедшее в казарме. По крайней мере, мне так казалось. Малой времени тени, пытаясь придавить меня своей силой к земле раздраженно ответил оппонент а вы космонавты оглядывая четверку ребят по бокам отговорившего дело на вежливым тоном произнес я вам тоже надо прибрать на ваших участках конечно коля тебе так и сказал раздалось сбоку Э, какие мы тебе космонавты а это был стоявший напротив сверстник коли «Как какие? Будущие! Мы сейчас и тренировку специальную проведем!» Хищно улыбнулся я, оглядывая стоявшую передо мной группу ребят. «Ну а что? Опять кого-то бить? Так ведь сдадут, а мне потом еще одну неделю эти листья убирать!» «Так что я придумал кое-что поинтереснее, что отвадит этих балбесов от того, чтобы задираться до меня еще хотя бы раз в жизни! Надеюсь!» Че он несет? Неуверенно повернулся Коля в сторону своих ребят. «Операция Блюй-Воронка!» Громко и радостно воскликнул я, воздев к небу свой кулачок. В эту же секунду вся подошедшая ко мне гоп-компания потеряла сцепление с землей, приподнимаясь от нее на метр, а затем стали друг за другом раскручиваться на месте, будто на карусели, образуя своими телами круг диаметром пару метров. «Останови!» «Поставь!» – верещали на разные голоса ребята, пока что еще пытаясь даже мне угрожать. Тем временем их аттракцион спешно набирал обороты под дружное визжание мальчишек, а я отходил подальше, выдерживая дистанцию в полтора десятка метров. Ор, крик, визги, кто-то грозно стучит в окно, пытаясь что-то мне сделать, но куда там?» «За таким шумом поди, разбери, что тебе кричит человек из окна, стоявший рядом девятиэтажки, пусть даже с первого ее этажа». Именно в ту секунду, когда ребята все как один друг за другом вслед начали обильно блевать, орошая своим обедом и друг друга и все вокруг, к месту событий со всех ног примчался Вадим Александрович. «Обломов! А ну остановись!» «В принципе, чего хотел, я добился». Дальше продолжать этот цирк не стоило. Поэтому я согласно кивнул куратору и стал поэтапно замедлять скорость вращения визжащей на всю округу воронки. «Ты что творишь-то, Алексей? Космонавтов готовлю!» Внезапно сердце стало биться заметно чаще, а в голове завопила демоница. «Сверху! Опасность сверху, господин!»